Тайна Города С самого раннего детства я знал, что живу в особом городе. В секретном городе. В городе, связанном с тайной. Что это за тайна, я не имел ни малейшего представления. И, наверное, именно от этого она казалась большой и значительной. Сейчас все стали очень умными. Все все знают. А я до самого окончания института ведать не ведал, что в моем родном городе делают атомные бомбы. И когда, проучившись пять с половиной лет в Ленинграде и прибыв по распределению, а точнее по вызову в НИИП, я наконец узнал, чем изо дня в день занимается большинство горожан, и я был поражен. Поражен до глубины души, но совсем не тем, о чем вы думаете. Не устрашающей близостью атомного оружия и несопричастностью к важнейшему государственному делу. Нет. Я был поражен, до чего тайна оказалась мелкой и никчемной. И я не поверил, что это и есть тайна, и не верю по сей день. Что было после возвращения в город? Наверное, примерно то же, что и у всех. Я стал инженером-конструктором с неплохим тогда окладом в 160 рублей, занимался культ массовой работой, развлекался на комсомольских вечеринках. Ездил вожатым в Орленок, ходил по весне в походы, отпуск проводил в Ленинграде, навещая друзей и родственников. Потом знакомство с будущей женой, свадебное путешествие на нестреляющий еще тогда Кавказ, рождение сына, дочери. А дальше… дальше тупик. Развал всего. Страны, работы, человеческих отношений, брака, наконец. Не буду об этом. Учёба в институте как бы выхватила несколько лет из моей жизни, не связав её с городом. Можно считать, что в этом отношении мне повезло. Когда я вновь появился здесь, я взглянул на город глазами другого человека. Человека, лишённого каких бы то ни было стереотипов и иллюзий. В детстве не особо задумываешься над течением жизни вокруг тебя, потому город, возникающий перед моим взором, был для меня абсолютно новым объектом, который еще нужно было изучить и принять. Я понял, например, что совершенно не знаю окрестности семидесятки, не тех окрестностей, что находятся внутри периметра, а тех, которые непосредственно примыкают к нему. У нас в семье не было машины, и если мы и выезжали куда, то только в Свердловск или Челябинск на рейсовых автобусах. Поэтому в радиусе 50 километров для меня лежала совершенная терра инкогнито. До сих пор помню повторяющийся кошмарный сон, который мучил меня вплоть до окончания института. Я волей случая оказываюсь где-то за КПП в районе, как я понимаю, то ли 21 то ли Кыштыма. И передо мной стоит задача возвращения в город. Задача практически неразрешимая поскольку с одной стороны, сам я даже примерно не знаю, в какой стороне может находиться город, хотя близость его априори задана, а с другой меня железными обручами сковывает проклятая секретность, из-за которой я не могу задать первому встречному простой вопрос о местонахождении семидесятки, каковое, уверен, известно любой здешней собаке, поэтому я, заходясь от бессилия, И, невозможности проснуться, вынужден разрабатывать хитроумный план достижения города через областные центры, про которые, как я знаю, можно спрашивать всё что угодно, и в которых места остановки наших автобусов мне, слава богу, известны абсолютно точно. Вот почему я жадно погрузился в изучение родного края. Набат тайно еще не прозвучал тогда воочию, но дальние отголоски его уже слышались, бередя непонятными предчувствиями мою душу. Многочисленные разговоры с жителями 21-й, воздвиженки, ключей, сельков, стали для меня окном в новое пространство образов и представления о нашем городе. И сейчас я уже не помню, кто первый обронил эту фразу о территории, которую ныне занимает Снежинск. Фразу на вечно запавшую мне в память. Здесь никто и никогда не селился. Сказанное потрясло меня. Я не знаю, какие струны оно задело во мне, но я первым делом захотел убедиться, что это не пустые слова. Моя бывшая жена, которая работала тогда в библиотеке, она и сейчас там работает, выписала мне из Челябинского фонда практически все, прямо или косвенно, связанное с нашим районом. Похоже, многое было изъято в период, когда строился и засекречивался город, но и найденного было вполне достаточно. Здесь действительно никто и никогда не селился. Да, здесь собирали чернику, охотились между лысой, чумешова волчьей и тёплой на козлов, били шурфы в поисках камушков... Здесь заготавливали для Воздвиженского стекольного завода лес, который вязали в плоты и перегоняли на другую сторону синары. Здесь строили временные рыбацкие саймы, но жить не жили. Ну, ладно русские, они пришли сюда достаточно поздно, но башкиры, предки которых обосновались здесь чуть ли не за полтысячелетия до прихода всякого рода казаков-разбойников, им-то что мешало? И я погрузился в топономику. Перерыв кучу литературы, я сделал для себя два очень важных открытия, которые подтвердили, что ищу я не на пустом месте. Во-первых, я нашел точное объяснение названия сенара вокруг которого наворочено много разной романтической чепухи. Первая часть этого слова, син, вполне однозначно означает у южных башкир и казахов «могильник», «могилу». Иногда извояние, стоящее на могиле. Искать основу этого слова в казахском «сен» — «сын» — истинный, надуманный нелепо. Вторая его часть — «ара» — переводится как «промежуток» — «середина». Например, Аракуль — озеро, находящееся в промежутке между горами. Таким образом, Сенара — это озеро между могильниками или озеро близ могильников. Осмелюсь предположить, что у этого названия был другой оттенок – озеро, близ которого смерть. Во-вторых, с чувством близким к изумлению я обнаружил, что в одном из указов канцелярии особой Есетской провинции Оренбургской области марта 3 -го числа года 1737 -го по Рождеству Христову упоминается возвышенность, В одной версте от полдневного брега озеро прозванием Синара на полдень, то есть примерно километр на юг от южного берега озера, каковую татары юры называют. Хотите вы или нет, но это гора в центре города, на которой сейчас находится музыкальная школа. Других возвышенностей в районе южной части озера просто нет, но это еще не самое главное. Оставим на совести автора ссылку на татар, это, конечно же, башкиры, но толкование приведенного топонима известно многим школьникам нашего города. Те, кто, будучи в Орленке, совершали с Сергеем Михайловичем Ращупинским восхождение на Юрму – одну из самых высоких гор Южного Урала, расположенную близ Карабаша. Башкирское слово «юра» означает «ходить», «ме» – отрицательная частица. Не ходи. Ярко выраженное предупреждение об опасности восхождения на эту гору, а в нашем случае это, вероятно, запрет приближения к указанному району, поскольку, естественно, ни о каком восхождении здесь не может идти речи когда я поделился своим открытием с двумя-тремя местными авторитетами, мне посоветовали не забивать голову непроверенными слухами и прочей чепухой, сославшись на то, что люди тут жили и жили всегда. Что, дескать, у озера неоднократно находились стоянки древнего человека, эпохи бронзы и раннего железа, и что абсолютно точно подтвержден факты к занятий рыболовством и скотоводством. Да, я все это знаю. Мне Юрка Карпов еще в 76-м году рассказывал, как он нашел на петушке глиняные черепки и наконечники стрел, и другие свидетельства мне известны, а мнение специалистов по всем этим находкам. а Вас не интересует настоящих специалистов, а не наших доморощенных шлиманов? Интересует все-таки? То-то и оно. Так вот, я могу вам показать заключение кафедры истории Уральского университета обобщивший все эти находки. Стоянки покинуты внезапно. Оставленные предметы не подвергались ни действию огня, ни физическому разрушению. Останки погибших отсутствуют, что совершенно нетипично в случае внезапного нападения врага. Люди просто ушли. Почему? Да потому что нельзя здесь было находиться. Просто нельзя. А если нельзя, то ЮРМЭ. Это пока лишь первые мазки, созданные позже общей картины. Накопление критической массы, первые шаги по направлению к тайне. Следите за моей мыслью. О работе. Сначала, пока не начались все эти перестроечные постперестроечные передряги, она мне, собственно говоря, даже нравилась. Приходилось думать, решать какие-то проблемы, шевелить мозгами. Правда, специфичность работы для меня выражалась не в уникальности проблем конструирования специзделий, любой вид творчества уникален, а в режимном антураже. Режимные требования положительно забавляли. Подчеркиваю, забавляли, а не раздражали, как у многих моих товарищей. Все это отдавало каким-то здоровым идиотизмом и напоминало игру в доме для детей с задержкой психического развития. Веселило, что вместо того, чтобы взять листок и начать чертить или там считать, ты должен проделать массу непонятных ритуальных действий, каждый из которых характеризуется абсолютным отсутствием смысла и совершенно не служит для того, для чего изначально предназначалось, а именно для обеспечения режима секретности. Заострю ваше внимание на этом моменте, потому что веселье моё кончилось, когда я понял, что с точки зрения теории систем, Все это носит простое наименование избыточности. Не дублирование, а именно избыточности. Если дублирование повышает надежность, то избыточность вносит в систему деструктивные изменения, которые резко снижают ее надежность. То есть уровень режимных требований, существующий на нашем предприятии, совершенно не соответствует поставленной задаче. Я доказал это расчетами и сделал однозначный вывод что либо эти требования разрабатывал последний кретин, в чём у меня были есть очень большие сомнения, либо они не имеют ничего общего с вопросами сохранения секретности атомного оружия. Я объяснил непонятно. Попробую ещё раз. Когда вы замечаете в автобусе воришку, положившего глаз на ваш кошелёк, вы постараетесь переложить кошелёк в другой, менее доступный ему карман. Это будет логично. Увидев, что воришка не уходит и продолжает следить за вами, вы решаете переложить кошелек обратно, чтобы запутать его, а потом с этой же целью начинаете перекладывать кошелек из кармана в карман. Первое ваше действие – это реальное обеспечение секретности, а значит и сохранности ваших капиталов. Дальнейшие ваши действия становятся бессмысленными, потому что они лишь привлекают внимание преступника. Вы словно сообщаете ему, что у вас есть деньги, много денег делая кражу для него более привлекательной. Скорее всего, в этом случае кошелька вы рано или поздно лишитесь. Но эти действия приобретают глубочайший смысл, если кошелек пуст, а ваши деньги и большие деньги находятся во внутреннем кармане пиджака. Непонятные мелочи. Значит, решил я, продолжаю свой путь к тайне, В городе существует нечто надёжно скрытое существующим режимом секретности, и это не атомные бомбы. Примерно в это же время состоялся у меня примечательный разговор с Георгием Павловичем ломинским. Нет, вы не подумайте, что я был тогда с директором предприятия, с последним, настоящим директором предприятия на короткой ноге. Кто он, а кто я? Да и разница в возрасте, сами понимаете. Всё гораздо проще. Дело было в пионерском лагере «Орленок», который хозяин навещал с радостью и удовольствием. В тот раз директор в НИИП приехал без предупреждения, погулял полчасика по территории, а потом присел на лавочке у административного корпуса, ожидая Анатолия Ивановича Чушкова, тогда директора лагеря. Мой отряд как раз был дежурным, и я послал пионеров на розыске Анатолия Ивановича а сам минут пятнадцать поддерживал светский разговор с Георгием Павловичем. Мы уже беседовали однажды, поэтому я довольно спокойно отнёсся к самому факту нашего диалога. Разговор незаметно свернул на меня, где я учился, до кем работаю, как отпускают с работы в лагерь, нравится ли работа и тому подобные вещи. После очередного поворота темы я ненароком задал вопрос, ответ на который уже позже... Гораздо позже так многое мне прояснил. Я начал так. Георгий Павлович, вот город был создан для разработки вполне определенного оружия. Предположим, рано или поздно оно станет ненужным. Неважно, по какой причине. Ситуация ли в мире изменится, или где-то начнут изготавливать более совершенное, что будет с городом. Задавая тогда этот сугубо теоретический, даже, может быть, где-то праздный вопрос, я, конечно же, вряд ли мог предположить, что через какой-нибудь десяток лет он совершенно конкретном выражении будет волновать каждого жителя Снежинска. Да и Георгий Павлович, разумеется, тогда об этом не думал. Он немного помолчал. «Немного, но достаточно, чтобы я с ужасом успел подумать, а не сморозил ли я какую-нибудь очевидную глупость и не обидел ли пожилого человека, всю жизнь отдавшего ненужному оружию». Лукаво улыбнулся, но... Скользнувшее было по его лицу улыбка неожиданно исчезла, и Ломенский, как-то досадливо махнув рукой, странно и непонятно ответил. «Да... разве дело в этом оружие?» Сегодня мой вопрос не кажется мне не глупым, не наивным, а ответ хозяина преисполнен для меня глубинного смысла, ставшего понятным мне лишь спустя десятилетия. Был еще один разговор, о котором стоит упомянуть. Разговор с моим дядей Колей. Года с 59 -го, и до самой пенсии он работал снабженцем во ВНИИП. Многое знал, многое повидал. Когда он начинал рассказывать, мы с сестрой открывали рты и слушали, затаив дыхание. Впрочем, так же на него реагировали и мои родители, и вообще все, кто соприкасался с ним вплотную. В 93-м году, в мае, мы отмечали его 60-летие. Он вслед за мной вышел покурить на балкон и, глядя прищуренными глазами на заходящее солнце, сказал, продолжая начатый до этого разговор. «Да». «Любой снабженец должен быть прохвостом, это общеизвестно. Он должен верчаться, чтобы понравится и нашим, и вашим, да еще и не забыть сделать свое дело. Но есть еще одно качество, которое должно быть ему непременно присуще». Дядя Коля затянулся по и продолжал. «Он должен осознавать, что он делает. Хорошенько осознавать». «Каждый должен понимать, что он делает». «Дипломатично», — ответил я. «Должен», — подчеркнул дядя. «Но всякий ли может, положа руку на сердце, сказать, что именно живет он так?» Дядя помолчал. «За все время, что я работал, да что там, за всю свою жизнь, я только один раз не смог объяснить себе этого. Только один. Многие ли могут похвастаться чем-то подобным?» «А что ты не смог себе объяснить?» Спросил я только для того, чтобы поддержать разговор. Дядя Коля как-то слишком быстро взглянул на меня и снова стал смотреть на заходящее солнце. «Было дело». Неохотно проговорил он. «Пришло как-то со мной оборудование, целый эшелон. А вот где оно потом использовалось, я так и не разобрался». А разве в обязанности снабженца входит контроль использования поставок? Удивился я. Тем более в обстановке нашей секретности ты вообще мог не знать, что сопровождаешь и куда оно идет. «Ты глуп», — по-доброму сказал дядя. «Я мог не знать, что я заказываю или везу, но наименование, обозначение или условное название было известно мне всегда. Я знал, сколько штук этого самого неизвестного со мной, сколько оно весит, откуда поступает и куда передается». Скажем, груз АБВ поступал в сектор А для исследований Б по условному финансированию В. Чувствуешь принцип? Так вот, то оборудование не было связано ни с одним подразделением института. Индексы его канули в неизвестность. Я сомневаюсь, что абсолютно правильно передаю сказанное тогда дядей. Понял я только одно. У плановиков есть свои зацепки, позволяющие контролировать распределение материальных ресурсов как в ядерном центре, так и вообще в городе. Не переживай, дядя. Успокоил я его. Ведь это было только один раз, просто кто-то напортачил с документацией. «Со мной», — с каким-то особым выражением промолвил дядя. «Это было только один раз». Он плюнул на окурок и бросил его вниз. Но ведь я не один на предприятии, снабженцев в десятке. Я точно знаю, что в том же 66-м году была еще одна такая история. И не с кем-нибудь, а с Петровичем. Петрович — это старый дядин приятель, бок о бок с которым они проработали лет 30. Не помню его фамилии, но в детстве мы с сестрой часто бывали у него. Жил он в третьем доме по васильева в первом, кажется, подъезде. Да... «Да вы просто разбазариватели социалистической собственности!» – рассмеялся я. «Поражаюсь, как у нас во Внеите вообще что-то осталось. Лаврентия Павловича на вас не было!» Дядя не принял моего дурашливого тона. Наоборот, он как-то собрался и посерьезнел. «Лаврентий Павлович здесь-то как раз был!» – веско сказал он. «Хотя об этом мало кто знает. В июле 47-го года именно здесь...» Вродил по нашим болотам. Не один, конечно, была с ним чуть ли не рота автоматчиков. Не веришь? Мне рассказывал об этом человек из Кослей. Свояк его как раз и был проводником. А вот тебе вопрос, что заставило министра плутать по этим дебрям? А ведь плутал, два дня на это потратил, в платке ночевал. И знаешь, где стоянка была? Где? – жадно спросил я. Хотя за секунду до этого хотел ограничиться словом брехня. «Заинтересовался. Не знаю, помнишь ли ты, что было на месте нового хирургического корпуса?» «Помню. Прервал его я. Там была такая каменная скала метров пять высотой. Мы еще по ней лазали, когда к отцу ходили. Он в шестьдесят восьмом году в старой больнице лежал с аппендицитом». «Хорошая у тебя память, Юрик. Вот в этой скалы Берия и ночевал. Запомни получше. Только поменьше трепись об этом, здоровее будешь. Я бы шел, не запомни. А вдруг понадобится мало ли что, годы твои молодые». Дядя умер в том же 93-м в октябре. Не выдержало сердце, когда расстреливали Белый дом. Я часто прихожу на его могилу, приношу цветы. Он сам не подозревая того, намного открыл мне глаза. А может быть и сам он что-то знал, но хорошо это скрывал. Другое было поколение, молчаливое. После рассказа дяди мои поиски стали более осознанными, более целенаправленными. В то время начались публикации об истории создания атомного оружия, и в книге «Тайна Сороковки» я с изумлением нашёл косвенное подтверждение возможности появления Берии в наших краях упомянутое «дядей время». Оказывается, 8 июля 1947 -го года председатель спецкомитета прибыл в Кыштым для инспекции строящегося первого промышленного атомного реактора. Ежу понятно, что ему нужно было там, но что он мог делать здесь, за семь лет до принятия решения о создании нового института и нового города?» Неужели рассказ о блуждании лаврентия павловича по синарским лесам лишь мифический отголосок инспекторской поездки в сороковку Я не верил в это. в моей копилке связанных с тайной фактов прибавился еще один весомый аргумент. В тех же книгах меня удивило следующее: ни в одном месте я не нашел мало-мальски внятного объяснения почему вообще возникла необходимость в новом институте а также почему новый институт было решено строить именно там, где он сейчас находится. Да, я видел текст известного постановления, читал воспоминания Жучихина, знакомился со ссылками на рассказ Ломинского, выслушивал массу анекдотов по этому поводу, но везде сквозило какое-то странное недоумение, прикрытое глубокомысленно-демагогическими обоснованиями. Судите сами. Лето 54 -го. Атомное оружие пошло взорвали первую водородную. Как грибы росли серийные заводы. Все нормально. Логично ожидать неторопливого, но всеобъемлющего превращения так нужной державе продукции. И тут, как гром на голову, нужен дублер Арзамаса. Нужен и все тут. Кому нужен? Зачем? А объяснения, которые до сих пор приводят в защиту этого решения, вы только послушайте их адептов. Одни говорят, что на случай нападения противника в тылу был необходим еще один атомный институт. Да будет вам известно, дорогие мои, что уже в 49-м году концепция тыла в советской военной науке была признана исчерпавшей себя и приказала долго жить. Спасибо атомным бомбам, дальней авиации и кораблям-самолётоносителям. Другие утверждают, что с функционированием второго центра должен был развиться дух здоровой конкуренции, способствующий повышению качества изготавливаемых изделий. Конкуренция. Это в начале 50-х-то годов. Да там только за одно это слово. Можно было без всяких затруднений схлопотать 58 пункт 10 -й. Антисоветская пропаганда и агитация. Минимум пять лет в мирное время. Третьи кивают на евреев. Дескать, много развелось тогда в арзамасе космополитов. Тут уж, хочешь не хочешь, всяко надо было построить для русского человека свое КБ. Тут я даже комментировать отказываюсь. Могу выразиться. Это о необходимости нового института. Теперь о месте. Скажу сразу, что бы там ни говорили, но не КБ-11, исследовательско-конструкторский комплекс будущего РЗАМАС-16, не объект, а первый промышленный реактор будущего Челябинска-40. Ни один из серийных заводов не возводились на абсолютно голом в смысле коммуникаций и инфраструктуры месте. Нет слов. Трудности были колоссальные, но никакого идиотизма в этом смысле не было. Страна умела считать деньги. Свои они были. Народные. Я не иронизирую. И вырубать лес в глухой тайге и вести туда дороги просто так не стали бы. Можно было бы построить объект рядом с Сороковкой. Благо там все к этому времени было на мази. Налаженное производство, транспорт, да и делящиеся материалы рядом. Только руку протяни. Можно было пристыковать Снежинск к сирийщикам в Златоусте-20. Все равно и по сей день вместе работаем. Неразрывно. Можно назвать еще вариантов пять, каждый из которых будет по-своему логичным и ничуть не будет уступать снеженску по секретно-режимным соображениям. Нелепо думать, что удаление города на каких-то 30 километров от Сыроковки сделает его сверхсекретным, а также по соображениям безопасности на случай аварии. Можно, все можно, но почему-то ни один из этих вариантов выбран не был. Почему? А потому что по каким-то неведомым, но абсолютно не связанным с атомной проблемой соображением, город нужно было строить именно на нынешнем месте. 6. Точек Если бы мои рассуждения шли друг за другом в той последовательности, которую я вам описываю, то я бы пришел к тайне лет на пять раньше. Но все дело в том, что это были отдельные мысли, взгляды, впечатления, которые долго не хотели связываться в один узел. Больше всего я жалею, что достаточно снисходительно отнесся к дядиному рассказу про Берию. Если бы не то самое мое здравомыслие, то уже в 93-м году я знал бы все. Однако, по порядку. После развода я снова после значительного перерыва стал спускаться в свои подземные чертоги. Честно говоря, там я не думал о тайне. Там я просто искал спасение от своей тоски и отчаяния от ощущения безысходности жизни. Коммуникации новых районов, всех этих Лыковок, Простоквашных и Голодаевок, меня мало привлекали, внушая откровенное отвращение своим утилитарным примитивизмом, поэтому чаще всего я бродил под старым городом, радуясь, что там ничего не меняется, что там всё так же, как и в пору моего далёкого и счастливого детства. В своих блужданиях я однажды забрел в один из тех самых тупиковых коридоров, о которых уже говорил. Мне вспомнилось, что когда-то я слышал здесь далекое гудение, и даже пол, помнится, чуть дрожал у меня под ногами. Сейчас же здесь все было тихо и спокойно, как в могиле. Светя под ноги фонариком, я обошел коридор по периметру В ответлениях я часто машинально пользовался правилом правой руки, чуть прикасаясь к стене при ходьбе. Я уже было совсем собрался выйти за приоткрытую дверь, как вдруг, словно что-то толкнуло меня. Сколько я себя помнил, в коридорах, подобных этому, всегда слышался далекий шум. Сама по себе эта мысль ни о чем не говорила. Какие-нибудь трансформаторы или насосы, работающие невдалеке, могли ломаться или останавливаться. Это очевидно. Но перенося смысловой акцент умозаключения, я получил другой, поразивший меня вывод. Во времена моих детских походов только эти. Неясно, для чего предназначенные коридоры были связаны с источником непонятного шума. И снова я ощутил дуновение тайны. Пока просто тайны, не той, к которой я уже сознательно стремился. Но ведь большие тайны всегда складываются из маленьких. Вернувшись домой, я залез в диван, где хранились мои старые дневники, школьные тетрадки, конспекты лекций и прочий бумажный мусор. Чихая от пыли, я переворошил все и из-под стопки в дальнем углу извлек потертую 48-листовую тетрадь с витиеватой надписью «Лабиринт». Я бережно открыл ее и с волнением стал перелистывать страницу за страницей. Моему взгляду предстали нарисованные неумелой рукой схемы с наивными обозначениями вентиля и сифонов, со старательными пометками вроде «здесь осторожно, горячая труба», с цифрами, показывающими количество шагов от одного лаза до другого. Я не верил своим глазам. Ребенкам... Я проделал колоссальную работу, сравнимую, наверное, с трудами Ливингстона, Стэнли и же с ними. Разумеется, я хорошо понимал, как вел все эти записи, помнил, как наносил линии коммуникаций, каждый раз прячь тетрадку от родителей и сестры во втором ряду книжного шкафа. Я все помню, но моя детская настойчивость, целеустремленность и энергичность поразили меня. Меня, 36-летнего разуверившегося, опустившегося, сдавшегося. Но они же подхлестнули меня, заставив действовать. Просмотрев тетрадь, я понял, что эта схема мне не подходит. Она давала полное представление о расположении ходов и труб, но была составлена без учета масштаба. А именно точное изображение было крайне необходимо мне, чтобы подтвердить одно свое предположение. Мне понадобился ровно год чтобы создать точную карту снежинских подземных коммуникаций. Там было всё. И схемы водопроводных сооружений, включая системы водоснабжения, водоотведения и канализации, и схемы сооружений теплоснабжения, и схемы электросетей и линий связи, и схемы газопроводов, и схемы подвальных помещений, и схемы неофишируемых, и мало кому известных подземных сооружений, и ещё многое-многое другое. Как я доставал эти схемы, умолчу. И не потому, что действия мои шли, как говорят, вразрез с существующим законодательством. И не потому, что практически все они имели гриф секретности, большинство для служебного пользования. А потому, что люди, которые вольно, а чаще всего невольно обеспечивали мне доступ к этой информации, по-прежнему сидят на своих рабочих местах. Пусть сидят и дальше». Не надо думать, что я создавал свою карту только за счет полученных схем. Кстати говоря, большая их часть мне так и не понадобилась. Весь этот год, с лета 97 по мая 98 я практически не вылезал из-под земли. Благо, времени было достаточно. На работе, сами знаете, какой бардак. Если даже захочешь что-то сделать, тебе не дадут другие. Те, с кем ты по цепочке связан и у которых свои проблемы. Поэтому большинство уже давно поняло, чтобы не нервничать, надо спокойно сидеть и ждать денег. Единственный способ существования в нашем секретном ящике. Ну, а начальнику в принципе до лампочки где ты сидишь. На работе или еще где. Может у других и не так, а я с моим всегда договаривался. Короче, к началу лета карта была готова, и мне пришлось засесть за ее основательное изучение. Пришлось сравнивать прохождение коммуникаций на разных уровнях и анализировать их взаимосвязь с расположенными на поверхности сооружениями. Можно долго рассказывать обо всём, что я сделал, как проводил статистические расчёты, определял дисперсию и среднее отклонение ряда выбранных параметров как создавал топологические модели интересующих меня участков, как изучал внезапно понадобившуюся технологию прокладки труб закрытым способом, как перелопачивал горы всевозможной технической документации, включая самые экзотические стандарты, нормы, правила, инструкции. Мысленно я даже присвоил себе звание кандидата технических наук, к чему, вот уже 10 лет безнадежно стремился, работая в РФИАЦ в НИИТФ. «Основным результатом моих исследований было следующее. Я обнаружил 6 мест, в которых коммуникации располагались, скажем так, с некоторым однотипным нарушением ряда существующих нормативов. Я не имею здесь в виду брак в работе. Господи, да ни одна знакомая мне подземная магистраль не проложена без брака. Ответственные лица просто ужаснулись бы воочию, увидев их состояние. Нет, здесь речь идет о другом». В указанных местах коммуникации, вопреки правилам их прокладки, вопреки обычной логике, описывают огромную дугу радиусом не менее 10 метров при отсутствии какого-либо видимого препятствия, после чего аккуратно выдерживают прежнее направление. И что, пожалуй, является самым главным? Центр этой дуги во всех шести случаях находится за торцевой стеной тех самых тупиковых коридоров, заинтересовавших меня И еще двадцать лет назад. «У вас ничего не вздрогнуло внутри? Не побежали мурашки по спине? Нет? Тогда вы не поймете меня. Не поймете, почему, впервые осознав это, я хохотал как ненормальный, надрывался от хохота, давился от смеха, гаготал И все никак-никак не мог остановиться, пока не понял, что просто не могу остановиться, что это истерика. И вот тогда, только тогда я окончательно успокоился. А ведь я слыву человеком более-менее сдержанным. Вернее, слыл когда-то. Мне нет смысла скрывать эти места, если уж я решил рассказать вам всё. Перечислю наземные ориентиры, примерно соответствующие им. Первый — универмаг. Второй — комплекс юбилейный. Третий — тот самый вонючий одиннадцатый дом по улице Победы. Кто не знает, этот длинный дом напротив и наисказок от остановки. Четвертый ориентир – это горушка у Синары, или, если понятнее, автостоянка у 25 дома. Пятый – школа. И, наконец, шестой – новый. Хотя, какой уж там новый – хирургический корпус. Разумеется, вы сейчас мысленно пытаетесь и никак не можете понять, что же общего между указанными пунктами. Два магазина, жилой дом, автостоянка, школа, больница. Что их связывает? Можно обратиться ко времени их строительства, но это тоже вряд ли поможет. Юбилейный и одиннадцатый дом были сданы во второй половине шестидесятых, универмаг и 121 школа в середине семидесятых, хирургический корпус в начале восьмидесятых. Все совершенно различное. Может быть, и нет у них ничего общего, кроме ничего незначащей направленности подземных коммуникаций и наличия каких-то тупиковых коридоров. Есть. Вот карта города. Следите за мной. Для начала я соединяю линиями, указанные мною пункты. Что получилось? То, что и должно. Шестиугольник. Не совсем такой красивый шестиугольник. А теперь поглядите внимательно. Не кажется ли вам, что существует еще одна элементарная, отличная от нарисованной геометрическая фигура, которую можно провести через эти точки? Ну, немножко воображения. Совершенно верно. Правильный эллипс. И поэтому, если у вас есть хоть капелька соображения, я уже не говорю о воображении, то вы, наверное, не удивитесь и не будете утверждать, что мои действия были абсолютно бессмысленными, когда 3 июля, в пятницу, хотя нет, постойте, это была уже суббота 4 дождавшись, пока разойдется из юбилейного «Пьяный лют», и непременно сопутствующий ему наряд милиции, я приоткрыл крышку одного из двух колодцев, расположенных на левом откосе комплекса, сбросил вниз заранее приготовленную и спрятанную в траве кирку, а затем быстро проник внутрь, задвинув за собой тяжелую крышку».